Эпилог. Что есть жизнь? Это просто затяжной прыжок из утробы матери в могилу. Без парашюта. Солнце впервые за последнюю неделю вырвалось из-за туч, полыхнувший ярким светом, раскрашивая окружающий мир в праздник. Впервые за долгие годы Андрей почувствовал себя абсолютно спокойно. Родина, она и есть родина. Они вернулись. Пусть путь домой был очень и очень непрост, но он наконец-то окончился. Сколько радости было у Татьяны Петровны, когда она, придя в себя, обнаружила, что ей не приснилось возвращение давным-давно потерянного сына. Слезы радости она даже будто помолодела. А уж когда узнала, что у нее есть еще и внук, к счастью, престарелой матери не было предела. Первая неделя пребывания на земле запомнилась в основном суетой. Восстановить документы, навестить своих. Все по стандартному шаблону. Хорошо, что в свое время и он, и Виктор держали свои деньги в банках на депозитах. За 10 лет суммы накопились довольно неплохие, так что проблем с финансами на первое время не предвиделось. Но ну потом можно будет что-нибудь придумать. Если быть честным, Змей не планировал задерживаться на Земле. Свое обещание найти Виктора он выполнил? Да, 10 лет на это понадобилось, но все же. Теперь перед ним лежал весь космос, и не было никаких давящих обещаний. Да и оставшихся в Минмотаре землян нужно было доставить на родину. Вообще спасение бега с планеты тюрьмы прошло как-то буднично, без происшествий, но если не считать сломанной Виктором челюсти змеи. Андрей потер место перелома, само собой, вылеченной медкапсуле за час, но фантомной боли нет-нет добеспокоили. Да что уж тут заслужил. Что ему стоило после того, как сбежал с Зара связаться с Виктором и объясниться? Ну да, что уж ворошить прошлое. Все, кто выжил из экипажа Виктора, были просто счастливы, узнав, что смогут покинуть Эру. Правда, способ эвакуации мне очень понравился, но иначе такой араву на небольшом, в принципе, рейдере не представлялось возможным. Так что, отринув сомнение, все без исключения пассажиры без проблем легли в криокапсулы. Альтернативой было остаться на эре, чего не пожелал никто. А когда Андрей скинул Виктору протокол разговора с Лейлой, и тот узнал, что они также на борту, то бег готов был заталкивать своих подчиненных в капсулу силой, лишь бы поскорее оказаться в безопасном космосе. Змей мог бы поспорить, что система эры более безопасна, чем Содружество, учитывая, что Аратанская гражданская война грозила перерасти в бойню всех против всех, но все же решил оставить свое мнение при себе. Сюрприз ему преподнесли в приграничной системе, с которой начинался путь запретной сектора. Сразу по выходу из гиперпрыжка ему пришел запрос на связь. Каково же было его удивление, когда на голопроекции увидел графа эль -Махаон. Потом... Андрей поправил Панаму на голове, прикрыв глаза от чересчур уж яркого солнышка. Потом был путь в Минматар. Узнав от графа, что в бывшей империи бои идут практически уже в столичной системе, рисковать змей не стал и по согласованию с графом повел конвой из двух кораблей по закрытым секторам в обход полыхающих территорий к системе Кимр. На станции, служившем ему домом практически пять лет, Андрей разморозил своих пассажиров. Быстрая модернизация корабля. Ну, не хватало его системы жизнеобеспечения более чем на двоих живых существ. И сразу по окончанию работ змей, взяв с собой лишь бега с семьей, рванул к солнечной системе. Откуда координаты? Все просто. Граф – отец Лейлы. Но не мог он оставить без проверки ситуацию, когда его любимая дочь вышла замуж за дикаря. Вот он и накопал кое-что еще до того, как империя Арвар исчезла с карт, растерзанная архами. Змей все же уговорил меня выехать на природу. Тем более основную часть проблем с восстановлением и легализацией удалось решить. Как же обрадовалась мама, увидев меня живым, да еще и с семьей. Вон порхает, будто вновь помолодела лет на 30. Ну ничего, мы и здоровье быстро поправим. Вот только пару капсул перетащим на планету. Черт, засмотрелся на кувыркающихся в воде Лейлу с ростиками, обжегся обмангал. Честно говоря, я такого точно не ожидал. Змей, как же я гнобил себя за его гибель, а он очень даже живой оказался. Везучий, прям как я. Лежит, загорает. А с другой стороны, я ведь действительно счастлив. Наконец-то дома. Лейла и сын со мной. Десять лет гонки на выживание позади. Нет, дел, конечно, еще много. Нужно ребят перевести из содружества. Да и тесть, оказавшийся нормальным мужиком, несмотря на свой статус, обещался наведаться, как только Андрей вернется. Ну да лично я в ближайшее время в космос не ногой. Ну и всех нафиг. Хочу немного пожить спокойно. Жизнь. прекрасна. Постскриптум. «Андрюх, ну что ты там копаешься?» Андрей, он же Змея, в это время пытавшийся отсоединить шлейф энерговодов медкапсулы, резко дернулся, уронив мультитул. «Да скоро. Нефиг было ломать дроида. Давно бы уже управились». Змей откликнулся и полез за упавшим инструментом. Он обещал оставить Виктору медкапсулу, точнее две из трех имевшихся, вот и демонтировали. Обычно такую работу делают дроиды, вот только Витёк умудрился упустить единственного технического дроида в открытый космос, где он благополучно встретился с каким-то обломком и сам уничтожился. Теперь приходилось ручками снимать оборудование. Собственно, Змей готовился к возвращению в Содружество. Поэтому они втроем, оставив Растана, получившего на планете документы на бабушку, готовили Рейдера к довольно долгому пути. Внезапно по крейсеру завыли базеры тревоги. Что за херня? Так и не подняв мультитул, змей выругался рванул в рубку, по дороге столкнувшись с Виктором. Они уже ворвались в рубку, когда рейдер ощутимо трясануло. Аграфские штурмовики. Откуда они вообще взялись? Абордаж длился уже второй час. Но итог был предрешен заранее. Что могут три человека против нескольких десятков закованных в тяжелую броню лучших бойцов расы аграфов? Правильно, ничего. Шанс был лишь один добраться до спас-капсулы и эвакуироваться на планету. Змей, держащий на прицеле поворот коридора, кинул быстрый взгляд назад. Бег быстро расстегивал скаф Лейлы. Все-таки не уберегли мы ее. Шальной плазменный заряд сжег ей правую руку, попутно повредив медблок с скафандра. Мысли текли тягучи, втроем. Учитывая, что на руках раненая графини им не уйти, а значит... Витек, уходите, я прикрою. Змей не стал, оборачиваться. Просто взял на изготовку штурмовую винтовку, двинулся навстречу абордажникам. Им придется пройти через реакторный отсек. Там-то Андрей их и задержит. Сука, ну как так-то? Ведь мы же дома, ведь война осталась где-то там, в далекой-далекой галактике. Закинув бессознательное тело Лейлы на плечо, я посмотрел в сторону поворота, за которым скрылся Андрей. Почему так? Почему ему вновь приходится идти в бой, а я в тылу? Ну и бросить Лейлу? Дэхалк сбивается. Все-таки забег по коридорам рейдера с раненой на руках задач та еще. Хорошо, хоть вытряхнул ее из скафы, иначе не донес бы. Вот, наконец-то, спасательная капсула. Быстро укладывая бесчувственное тело любимой в противоперегрузочный лыжемент, тут же закрывшийся прозрачной крышкой. Сумел. Спас капсула, оборудован медицинским модулем, так что теперь Лейла в безопасности. Относительный, но все же. Я выпрямился, в последний раз взглянул на такое любимое лицо. Что-то екнул в сердце. Соскальзывая в транс. Я быстро ввел координаты в бортовой компьютер и выскочил из капсулы. «Где-то там, в переплетении коридоров, ведет бой змей. Единственный настоящий друг. Что ж, два раза не умирать». Дождавшись, когда спас капсулы отстрелится от корпуса, я проверил старую добрую винтовку и рванул вглубь корабля. Андрей, морщась от боли, сковывающий движение, пытался одной рукой перезарядить оружие. Вторая рука беспомощно обвисла, получив заряд плазмы. С трудом ему это удалось. «Сколько длится бой?» Он не знал, просто не засекал, просто надеялся, что бег с Лейлой успели покинуть крейсер. Рядом с ним что-то громыхнуло, и Андрей успел почувствовать боль, разрываемую осколками спины, после чего потерял сознание. Он не видел, как в двух склонившихся над ним аграфских штурмовиков улетели два плазменных шара, отправив их к предкам. Держись, братишка! Бег склонился над обездвижным телом змея. Закинув бессознательного друга на плечо, Виктор рванул к ближайшему шлюзу: Да, спас капсул больше не было. К челноку не пробиться. Но можно же просто десантироваться на планету. Бронескафы позволяли такой трюк, как вход в атмосферу на предельных скоростях. Правда, после такого скафандра списывались в утиль, как не подлежащий восстановлению. Но шанс был. Выпустив в очередь за спину себе даже не целясь, бег нырнул в ближайший коридор. Открывайся, чертова железяка! Виктор со злостью ударил по практически потухшему сенсору открытия шлюза, ведущего в открытый космос. А графы буквально висели на хвосте, еще немного и достанут. Пока что их продвижение сдерживают лишь многочисленные мины, рассыпанные щедрой рукой Виктора на пути преследователей. Быстро глянув на лежащего на полу змея, слава богу, жив, хоть и без сознания. В соседней секции раздался оглушительный взрыв. Значит, противник уже рядом. Между аграфами, пытающимися любой ценой достать двух человек и израинными бойцами, была лишь одна створка, уже ощутившая на себе первые плазменные выстрелы. «Быстрее, быстрее, рожай уже!» Виктор спиной чувствовал, как утекают драгоценные секунды. Наконец-то, смилостивившись над людьми, тяжелая створка, отделяющая бойцов от спасительной пустоты космоса, пошла вверх. Ну как-то нехотя. Весь на нервах, дверь шлюзовую уже зияла первыми прорехами, бег схватился за края приоткрывшейся открывшейся створке руками, закованными в бронеперчатки, и, перегружая сервоприводы скафандра, со всей силы надавил на нее. Внутри механизма двери что-то щелкнуло, не выдержав напора, и створка распахнулась. Подхватывая бесчувственное тело Андрея, врубая ракетный ускоритель скафандра, Виктор прыгает в черноту космоса. Вслед ему летели из открытого проема заряды плазмы, но они уже не могли причинить вреда, оставаясь далеко позади. Активировав магнитный захват, еще не хватало потерять друга во время приземления, Бегчуц скорректировал направление полета, устремляясь к плывущему под ним голубому шару планеты. Теперь вся надежда на парашют. Виктор обернулся в сторону сцепленных между собой двух кораблей и послал сигнал на активацию системы самоуничтожения. Никогда нельзя оставлять врага за спиной. Два человека, сцепленные в одну связку на высокой скорости, входили в верхний слой атмосферы, а где-то высоко над ними расцветал в космосе гигантский огненный цветок, на миг затмивший своим сиянием свет солнца. «Бабушка! Бабушка!» – маленький мальчик с серыми глазами, одетый в шорты и футболку – Дернул за руку сухощавую пожилую женщину. «Смотри!» – мальчуган показывал куда-то в небо. «Одуванчики, правда же? Большие одуванчики!» Татьяна Петровна подняла голову вверх. Неугомонный внучок все равно не оставит в покое. Если честно, ей это даже нравилось. Растан очень сильно походил на нее Виктора в детстве. Такой же непоседа. Вот и сейчас Татьяна Петровна еле поспевала за спешащим куда-то ростиком. Интересно, что в этот раз он такого рассмотрел? Невооруженным глазом рассмотреть не получилось, поэтому он из кармана очки и нацепил на нос. В небе над ними висели два белоснежных купола парашютов, медленно спускавшихся вниз. Издали и правда можно принять за одуванчики. Алекс Нагорный, Михаил Тихонов, Юрий Москаленко. Последняя схватка. Текст читал пожилой ксеноморф. Ноябрь 2019-го.